Глава тридцать вторая Лавр выдвинул всего лишь одно условие — «Грохнешь девчонку, обеспечу поддержку». Ранним утром, как только рассвело, Муслим отправился к Селивановским складам. Хорошо, вчера только отъехав, он позвонил все тому же айтишнику и выведал адресок Лаптева. его вот теперь обосновался в конце кривой почти проезжей улицы. — Машина неприметная, — заверил он сам себя. Мало ли кто остановился. Но ошибся. Едва успел затихнуть двигатель, как Паша Лаптев, разбуженный посторонним шумом, уже срисовал чужой автомобиль, припарковавшийся прямо под его окнами. — Странное дело, — недовольно пробурчал он себе под нос и отправился будить капитана. — Во что же ты влеп Виташа? Который раз задался вопросом Лаптев, намереваясь тихонько постучать в гостевую спальню. Но с балкона послышались голоса, и Пашка в два прыжка оказался рядом. «Хорошо, что окна выходят на другую сторону», — проворчал он, показавшись в проеме. «Там уже по вашу душу какое-то дерьмо притащилось». «Ты уверен, что за нами?» — напрягся Витольд. «А за кем же еще?» — усмехнулся Лаптев. «У нас район тихий, посторонний редко бывает. Улица одна и та тупиковая. Точно ваш клиент». — Что теперь делать? Маша испуганно оглядела мужчин. — Придется ждать, когда уедет? — Один уедет, другой явится, — сердито брякнул Стрельников и внимательно посмотрел на бывшего вратаря. — Мол, предлагай, друг. Лаптев вздохнул натужно, хмыкнул. Маша заметила, как муж переглянулся с приятелем, будто в гляделке сыграли. — Только один путь, капитан, и ты его знаешь, — нехотя заметил Павел. А пароход есть? Не засыпали? Ходил там в прошлом году, все нормально, и не знает никто. Только ты да я и Серега Архипов. Ну и соседи мои, естественно. Помнишь, как спускаться? Или лучше проводника позову. А ты сам? — не понял Витольд. — Я отвлеку вид, поработаю приманкой. Тогда мы сами, — кивнул Стрельников. Знают двое. Он положил руку на плечо другу. — Спасибо, Паш. Муслиму пришлось долго сидеть около замысловатого купеческого дома, украшенного многочисленными арками. «Только атлантов у ворот не хватает», — про себя отметил он, наблюдая, как тяжелые кованые створки расходятся в стороны, и на улицу выезжает белый уаз-патриот с тонированными стеклами. «Попались, голубчики!» — мысленно потер руки Муслим. «Теперь делов-то...» перестрять на дороге, и все, шашка в дамках. Но Лаптев, выехав со двора, резко дал по газам. Муслим резко пристроился следом, стараясь не отставать от нарушающего ПДД гаишника. Автомобиль свернул серпантино в центр и, прокатившись вокруг центральной площади, выскочил на боковую улицу. Проехал еще пару кварталов и замер около здания с красной гербовой вывеской. областное управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Провели как мальчишку. помочившись от злости, Муслим дал по газам, намереваясь хоть по пути перехватить свою жертву. И так ясно, что пока он колесил за Лаптевым, милашку с мужем кто-то вывез с холма. Но времени прошло немного, он еще мог успеть. Он рванул обратно к серпантину, но дорога оказалась пуста. Ни одной машины навстречу. Неужели я накосячил, озадачился Муслим? Может, они вчера еще умудрились удрать, а Лаптеву просто позвонили, чтобы приглядел за Туарегом? Скорее всего. Теперь предстояло вернуться на Суворовскую, а потом сгонять в кирпичники. Но надежда найти жертву таяла на глазах. Хорошо, хоть Чегевар в курсе происходящего. Самое время взять его бабу и мальчишку в заложники и выдвинуть условия. Пусть сам ищет эту заговоренную девку. Но Муслим снова ошибся. Чигевар никогда бы не связал свою жизнь с глупой женщиной, и Анька, заметив на дороге пристроившуюся сзади машину, тут же по громкой связи позвонила Арсению. «Это твой хвост, старый хрен?» — ворчливо поинтересовалась она. «Нет, Анечка», — добродушно заверил ее Че и рыкнул в трубку, когда заметила. «Как от тебя выехала на следующем квартале». «В машине ты в безопасности», — напомнил Арсений Петрович. И Анька поддакнула в ответ, прекрасно зная, что ее королка только с виду обычная, а на самом деле бронированная. «Специально такую заказывала на заводе». «Езжай дальней дорогой, не замедляй ход, но и не гони. Сейчас пацанов к тебе во двор отправлю. Пусть подстрахуют и проследят, кто такой умный выискался». «Хорошо, Сенечка», — проблеяла Владыкина, немного струхнув. «Спасибо тебе, — говори со мной, птица, — велел Чегевар. До самого дома пой, о чем хочешь». «Ну, давай споем», — согласилась Анька и тихонечко затянула из-за острова на стрежень. Любимую песню Арсения Петровича. Проводив до дома хозяйку, суперкот с пацанами рванули за ее преследователем. Тот, проехав через весь город, затормозил около небольшого домишки. «Муслим, твою мать!» — выругался Костик сквозь зубы, заметив знакомую фигуру. «Тут один программист живет», — сообщил ему один из ребят. «Может, что угодно взломать и любую информацию даже закрытых сайтов выловить». Суперкот кивнул, про себя отмечая, что нужно выделить этого шустрого пацана. «Ты его знаешь?» — поинтересовался он мимоходом. «Ну да. Тогда мы с тобой навестим компьютерщика, а вы», — он кивнул двум другим, «проследите, куда поедет наш неугомонный друг». Беседа не заняла много времени. Леша, компьютерный гений, поведал во всех подробностях о каждой просьбе Андрюха Баранникова. А еще через полчаса суперкот наблюдал, как Чагевар впадает в дикое бешенство. «Найти обоих и привезти сюда!» Раскрежетал он сквозь зубы, а на скулах забегали желваки. По гневной гримасе, исказившей лицо Арсения Петровича, Костик понял, что и Лавра, и Муслима пора записывать в жмурике. Жить им обоим осталось от силы несколько дней. В стоматологической клинике установили засаду, а также послали наблюдателей к дому Андрюхи Баранникова. Оставалось только перевести к себе Аньку и Павлика. Маша, вцепившись мертвой хваткой в мужа, на ощупь передвигалась по темному тоннелю. е даже в голову не могло прийти, что до сих пор в городе сохранились ходы и выходы купца Селиванова. Зато Витольд чувствовал себя прекрасно, уверенно прокладывая дорогу. Налобный фонарь создавал впечатление, что это шахтер идет по забою и тащит за собой вагонетку. Маша мысленно усмехнулась такому сравнению и, отвлекшись всего лишь на секунду, споткнулась о выступ камня. Она, качнувшись, влетела в спину Витольда и, чтобы не упасть, обхватила его обеими руками. — Тише, мое сердечко! — пробормотал Стрельников, обнимая ее. — Мне бы тоже хотелось потискаться, но внизу нас ждет Серега, а впереди еще спуск. Он нежно поцеловал ее губы, и Маша снова почувствовала нарастающий жар. — Вечером, Мэри, — серьезно заявил Стрельников, — я сам жду не дождусь. Высвободившись из объятий Витольда, Маша огляделась по сторонам. Тоннель с низким покатом сводом, выложенный красным кирпичом, уходил куда-то вдаль. И если бы не фонарь на лбу мужа, то Маша и пальцев на своих руках не разглядела бы. — Ты точно знаешь, куда идти? — она с сомнением посмотрела на мужа. — Да, — усмехнулся Стрельников и снова притянул жену к себе. Мы тут в детстве знаешь, сколько времени ошивались. И, заметив недоверчивый взгляд жены, добавил весело. Пока кто-то гукал в кроватке, пускал слюни и гремел погремушками, мы с Ерым и Пашкой тут все закоулки облазили. Маша снова попыталась вырваться, не удалось. «Не брекайся, мое сердечко!» пробормотал он, целуя ее в темечко. «Нам еще придется спускаться!» Твой брат заберет нас из Рахманинского переулка. — Это же так далеко! — вскинулась Маша, мысленно пытаясь представить расстояние до выхода. — Да, — согласился муж, вайскаут и первопроходец. — С другой стороны холма. Сейчас до конца коридора дойдем, а там на лифте спустимся. — На лифте? — изумилась Маша. — Точно на лифте, ты не шутишь? — Сама увидишь, — пробурчал витольто и потащил ее дальше. — Времени мало, Мэри, мне нужно успеть на операцию. Даже сегодня, после того, что мы пережили, охнула она. — Врач в любой ситуации должен оказать помощь. Сосредоточиться на пациенте, отбросить личное в сторону. — У тебя получается? — Да, нехотя буркнул Стрельников. — Когда умер Дунин, а потом ты меня обортовала. Последняя фраза оказалась явно лишней, и Витоль чуть себе язык не откусил. Мэри возрилась на него, и даже в полумраке фонаря он видел ее негодующее лицо и яростный взгляд. «Я? Я тебя бортовала?» — вскрикнула она. «Какая жалость! Прости, что с хлебом солью не встретила, когда ты из Парижа с этой феклой вернулся!» Она, оттолкнув его, шагнула в сторону и тут же, зацепившись ногой об камень, упала. Муж бросился к ней, помог подняться... и, включив фонарь на более яркий свет, осмотрел ушибленную ногу. — Как же тебя угораздило? — пробормотал он, доставая из болтавшейся на плече сумки аэрозоль с антисептиком. Маша грозно фыркнула, селись не разреветься, но ничего не ответила, лишь, сеснув зубы, наблюдала, как светило медицины обрабатывает ей ободранную коленку. — Идти сможешь? — искренне взволновался Стрельников, закрепив на ранее носовой платок. Тут нести не получится. «Сама дойду», — отмахнулась Маша, намереваясь ковылять самостоятельно. Но муж подхватил ее под руку. «Я идиот, извини меня, Мэри», — прошептал он, целуя ее висок. «Не стоило тебя прощать», — пробубнила она. «Ничего хорошего из этой затеи не выйдет». «Ерунда», — отрезал Стрельников. «Мы же решили начать все заново, а теперь ты сдаешь назад». — Ничего я не сдаю, — закричала Маша, чувствуя, как снова накатывает боль. — Только твои россказни о страданиях в разлуке со мной слушать невыносимо. Твое предательство до сих пор жжет душу. — Я залечу, Мэри, — рекнул Витольд, прижимая ее к себе, лихорадочно гладя по голове, по плечам, по спине. — Клянусь тебе, мне страшно окончательно разочароваться в тебе, — сквозь слезы прошептала Маша, уткнувшись мужу в грудь. «У тебя не получится», — ласково заметил Стрельников, перебирая русые волосы жены. «Я просто не дам тебе повода. Посмотрим», — прошептала Маша и, отступив от Витольда, сделала попытку идти самостоятельно. Но нога снова подвернулась, и она чуть не свалилась. Витольд успел подхватить ее, прижать к себе. «Держись за меня», — строго добавил он, — «еще разобьешься в темноте». Здесь давно никто не ходил, и неизвестно, какие еще сюрпризы нас ждут. — А там внизу мы точно сможем выйти наружу? — неуверенно пробормотала Маша. — Конечно, — заверил ее супруг, подлец и обманщик. — Останется только по лестнице чуть-чуть подняться. Всю дорогу до лифта Витольд пребывал в большом сомнении. Точно ли проход до сих пор ничем не заложен? Смогут ли они выбраться? Принимает ли связь? Он, достав из кармана сотовой, включил его. Связь имелась, даже под землей шел сигнал. И на том спасибо, мысленно поблагодарил стрельников высшей силы. Если не сможем выйти на свет, Божий придется звать на помощь. Оставшийся путь до лифта шли молча. Мэри вздыхала изредка и сильно припадала на больную ногу. «Надо бы рентген сделать», — нарушил Витольд паузу. «Обойдется». — пробормотала жена. — Это всего лишь ссадина. В ее голосе снова послышались отчуждение и неприязнь. Как же угораздило все испортить! Одной фразой вышиб жену из колеи. Сколыхнул старое дерьмо, накопившееся за два долгих года. Зачем вообще уходил из семьи? Свежего места захотелось? Теперь, конечно, придется тяжело, но ради мэри нужно постараться. Она должна снова мне доверять. Сам себе наказал Витольд. Хорошо, хоть Стрельникова мне назвала и не предложила сделать самому рентген башки. Он судорожно начал подыскивать тему для беседы, что-нибудь нейтральное, что угодно, только бы не молчать. Маша осторожно шла в кольце рук Витольда, но вместо тепла родного человека ощущала, как его ладони жгут через блузку и кожа полыхает, будто от ожога. Зря, все зря, пронеслось в голове. Она сдержалась, чтобы не нагрубить мужу, когда он брякнул про рентген. Себе сделает репанацию черепа, стрельников, мысленно огрызнулась Маша. Купец Селиванов построил этот переход, чтобы поставлять особо ценные меха в лавку прямо со склада. Воровства опасался. Тоннель имеет небольшой уклон, и груженные товаром тачки легко спускались к лифту. А там поступали сразу в лавку. У него в Рахманиновском переулке, раньше он назывался кавалерским, несколько лавок имелось. — А в каком году построен этот дворец Минотавра? — неохотно осведомилась Маша. — Перед Первой мировой, — тут же сообщил Витольд, улыбнувшись в шутке. — Этот проход мало использовался. Сначала война, потом революция, и лифт в Европе Селиванов заказал. Посмотри, красота какая! Маша повернула голову в направлении, куда, как заправский экскурсовод, указывал муж и остолбенела. «О боже!» — она всплеснула руками, глядя на полукруглое сооружение, отделанное кованными решетками, по которым велась виноградная лоза. «Очень красиво!» — благоговейно прошептала она. «Прямо как в Питере. Там осталось несколько домов со старыми лифтами». а когда ты туда ездила невзначай поинтересовался он я защищала министерскую диссертацию по модерну в русском искусстве пришлось специально поехать стрельников мысленно почесал затылок такие подробности из жизни мэри он не знал интересно что еще выпало из его поля зрения надолго одна сделанным равнодушием осведомился он ты чего вид Фыркнула Мэрия и посмотрела на него огромными глазищами. Вадим с Агатой навещали родственников, и мы с Евой увязались. «Ты знакома с бывшей Чапая?» — изумленно уставился на жену Витольд. «С Элеонурой Ивановной?» — «Конечно. Милейшая женщина. Они с мамой чем-то похожи. У нее огромная квартира на Васильевском острове. Папа, когда уходил, все ей оставил. И Галина, сестра моя сводная, она же искусствовед в Эрмитаже, Мне эти старинные лифты и показала. Я включила их в диссертацию. А на защите, знаешь, какой фурор был. А я-то даже не знала, что у нас в городе такая красота имеется, — затараторила Маша, с интересом наблюдая, как Витольд открывает толстую металлическую дверь. — Прошу вас, мадам. Муж учтиво пропустил ее вперед. — Только ни к чему не прикасайся, особенно больной ногой. Тут много деталей из меди. Со временем вся красота кислилась, А о кислой меди страшный яд, ярь, медянка. Поэтому держись за меня. Стрельников решительно обхватил жену за талию. Не дергайся, мое сердечко. Пробубнил в ухо и нажал на большую округлую кнопку, напоминающую половинку яблока. В наступившей тишине Витольд подумал, что все, приехали. Лифт сломан и пути вниз нет. Придется возвращаться обратно к Пашке, звонить на работу и просить о замене. Но вдруг внутри изысканной в былые годы кабины что-то загрохотало, затем дернулось, и антикварная колесница пришла в движение. Слава богу, мысленно перекрестился Стрельников. Теперь главное выйти из этого лабиринта. «Смотри, Отис», — Мэри указала на маленькую табличку, расположенную под двумя кнопками. «Значит, Селиванов не поскупился и заказал лифт в Америке, представляешь?» «Не очень», — пробурчал Витольд. «Лишь бы эта Коломбина довезла нас целости и сохранности, слишком медленно едет». «Не жалуйтесь, месье», — хмыкнула Мэри. И Стрельников в ее голосе ощутил неприкрытое хитство. «Шаг вперед и сто назад», — сам при себя ругнулся Витольд. «Теперь придется усилить натиск». За грустными мыслями он не заметил, как лифт начал притормаживать, а затем, что из силы, плюхнулся на площадке первого этажа. Грохот и ляск металла показали Стрельникову набатом. Он вздрогнул, обеими руками инстинктивно обнимая жену, самую дорогую и любимую женщину. Свет в окошке. Маша с опаской наблюдала, как лицо мужа превращается в камень, и взгляд становится суровым и неприступным. «Интересно, о чем он думает?» — спросила она у самой себя, заметив, как моментально испортилось настроение Витольда. Но додумать она не успела. Стрельников распахнул дверь и, выскочив в полутемный коридор, повел жену за собой. Она не сопротивлялась, а молча тащилась рядом. Они миновали сбитые из старых неструганных досок сараи, откуда виднелись потертые лыжи, велосипедные рамы, и даже банки с помидорами и огурцами. «Ни за что не поверю что нет двери с огромным амбарным замком, а запирающим все это богатство!» Пробормотала Маша в надежде, что муж не услышит ее. Но только не Стрельников. «От любой запертой двери всегда найдутся ключи!» Попытался успокоить ее Витольд. Фраза получилась двоякой, и Маша, одарив мужа колючим взглядом, прошипела в ответ. «Тебе виднее Стрельников!» Он пробурчал себе под нос что-то нечленораздельное и повел ее дальше между сараями, стараясь идти не слишком быстро, чтобы жена поспевала. — Нужно осмотреть ее колено, — мысленно напомнил Стрельников. — Могла попасть инфекция. Он остановился всего лишь на секунду, давая Мэри возможность выровнять дыхание, и замер, увидев распахнутую дверь в одну из коптерок. Худой и длинный, словно жердь, мужик с испитым лицом и впалыми глазами набирал из ящика картошку. Он изумленно уставился на странную парочку и только собрался что-то сказать, как Витольд подмигнул ему и приложил палец к губам. А затем быстро подтолкнул Мэрик, расположившийся за углом лестницы, ведущий в подъезд жилого дома. В открытую нараспашку дверь виднелось крыльцо парадного, и обутты в дорогойще кожаной босоножки боые ноги явно принадлежащие сереге архипову человек с полным кульком овощей вышел из подвала минуты позже и запер дверь на мудреный замок сваренный из обрезков труб а затем войдя в квартиру крикнул жене люся знаешь кого я сейчас встретил а переспросила помпушка жена выглянув из кухни помнишь Мамашу оперировал доктор, молодой такой, ученый, Витольд Александрович. Помню, лет десять назад кивнула жена, вытирая руки застиранным полотенцем и уточнила подозрительно. А где ты с ним столкнулся, Витя? Прямо в подвале, Нюся, я картошку набирал, а он мимо проходил с какой-то девчонкой и пальцем рот закрыл, типа молчи, мол. Жена, порывисто вздохнув, столкнула супруга полотенцем по башке. — Говорила тебе, меньше пей, допился до чертей. — Позвони в клинику, пойду закодируюсь, — мрачно велел муж, искренне не понимая, как мог допиться до белой горячки. — Врачи-онкологи не появляются из ниоткуда, да и по подвалам не бегают.